Тилак мне вспомнился не зря. К концу занятий томно подползла Елена. Я даже не успела удивиться, что она здесь забыла, как ректорская невеста меня огарошила. Фаб сказал, что у вас с ним небольшие разногласия, и свадьба пока немного откладывается. И правильно. Экономии-экономии, а я не хочу, чтобы в мой день смотрели ещё на одну невесту. Лиси, ты настоящая подруга. Такой ерунды Мне для тебя не жалко, — честно ответила я. Лена счастливо заулыбалась. «Но я хочу, чтобы ты была моей подружкой на свадьбе», — заявила она, — «и отказа не приму. Идти на Челаговскую свадьбу мне совсем не хотелось. Еще один визит в этот уникальный во всех отношениях дом я могу и не пережить. Да и со стороны обиженного Фабиана явно будут попытки вовлечь меня в дополнительные, никому не нужные отношения». Я ведь уже решила, за кого выхожу замуж. Платье для тебя заказано, тон, не допускающий ни малейшего возражения, заявила Елена. Мои подружки должны быть одеты в определённом стиле. Тут мне стало совсем нехорошо. Не дай боги, в определённый стиль входят сапоги для ловли некромантов и платье-пояс. Некромант мне не нужен, а у магов земли могут быть совсем другие вкусовые пристрастия. "Видите ли, Елена, осторожно сказала я. Нам плантинкам не все цвета и фасоны подходят". Партница сказала, что входит в цветовую гамму, которую ты используешь. Отмела на мои возражения: "Это твоя. У неё все мерки есть", сказала, что всё как надо сделает. А фасон, что там может не подойти? Длинное с букетом искусственных цветов у плеча. Там же разрезов никаких не предусмотрено. Я хочу, чтобы в этот день смотрели только на меня. Её слова меня немного успокоили. Может, и правда, стоит там появиться? Ведь Кудзимоси наверняка приглашён на бал в Академии, как мне потом рассказали. Он дежурил и должен был присматривать за порядком, поэтому со мной танцевать не мог. Но на свадьбе-то порядком будут заниматься другие, а значит, он сможет уделить мне намного больше времени. Главное – держаться подальше от Фабиана и шампанского. Теперь бы еще точно выяснить, приглашен Торниель или нет, а то страдать непонятно ради чего я не согласна. «А много у вас ожидается приглашенных?» – осторожно спросила я. «Не очень», – ответила Елена. «Человек двести пятьдесят». «Двести пятьдесят. И среди них наверняка будет множество фьорд, желающих заполучить некий хвост, свое единоличное пользование». конкуренции я не боюсь. А вот будет ли там этот самый хвост? 250 это довольно много, заметила я. А кто там идёт со стороны Фюрды Ясперса? Ожидается кто-нибудь от правящего семейства. Они ответ ещё не дали на поводу у Купки Елена. Но Кари говорит, что если и появится, то ненадолго, просто показать своё отношение и с большим количеством охраны. Так что если ты собиралась пробиваться с просьбой родных, она подозрительно прищурилась, то ничего не выйдет. Это я знала и без неё. Обращаться к представителям нашей монархии напрямую при большом скоплении народа было не столько бесполезно, сколько вредно для тех, за кого просили. В этом случае устраивали расследование столь жёсткое, что арестованные, иной раз готовы были сознаться в чём угодно, и всё это для того, чтобы показать непредвзятость нашего ФБР. Напротив, те дела, которые не привлекли пристального внимания короны, имели все шансы закончиться благополучно. Нет, устраивать скандал на свадьбе Лены я не собиралась. Фьерд Плевака сказал, он абсолютно уверен, что моих родственников оправдают. Холодно ответила я. Я надеюсь на торжество закона по отношению к семье. Брону под залог выпустили? А что это значит, ты сама понимаешь? Да, он, кстати... «Тоже приглашен на нашу свадьбу», – известила меня Елена. «А кто-нибудь еще из Академии будет?» – невозмутимо спросила я. «Из руководства только, деканы там и все такое», – раздосадовно протянула она. «Да кому они нужны, все эти старикашки? Хоть бы и замов, кого помоложе, Карев писал. Так нет же, говорит, слишком много гостей, арендованный зал не выдержит». В ее сообщении были сразу две приятных новости – куда Димося приглашён, и само торжество будет проходить не в особняке челагов, хотя там мне тоже придётся появиться, плашение подруги невесты обязывает. Боги, мне же ещё подарок нужен. Да, на стипендию трудно купить что-то приличное. Я думала о несправедливости жизни, а Елена продолжала разливаться о том, сколько уже было потрачено на свадьбу её ненадглядным Каря. Какой шубку он ей купил позавчера, и какой изумрудный гарнитур вчера. Мемоходам мне сообщили, что подруг невесты будет только две: я и Еленина дальняя родственница Алисия, с которой они поддерживают отношения с детства. Она настоящий талант, восторженно проговорила Елена. Она художница, принимает участие почти во всех выставках. И даже нам с Карри к свадьбе подарила картину, написанную собственноручно. Мы теперь думаем, где ее разместить. Я предлагала в нашей спальне, но Карри почему-то уверен, что мои родители не захотят расставаться с этим шедевром. Наверняка у него есть на то основание. Если картина вписывается в Челаковский особняк, то в коттедж Ясперс она точно не подойдет по стилю. Но какая замечательная идея, однако, у этой Алисии. Подарки личного изготовления это так практично, недорого, а главное, избавляешься от накопившихся продуктов собственного творчества. Ведь если бы её картины хорошо продавались, то дарить пришлось что-нибудь другое. Может, мне тоже что-то такое изобразить? После разговора с Еленой я только и думала, где взять подарок. К сожалению, боги меня особыми талантами не наградили. И петь, не рисовать, не танцевать я не могла. А вся там в случае в степи достаточный, чтобы это посчитали подарком. То есть это вполне могло быть подарком, но только для кого-то одного, конкретного, кого я уже выбрала и собиралась осчастливить в ближайшее время. Ну, для Елены нужно что-то другое. Полученная стипендия меня не порадовала. Из 60 причитающихся мне эвриков треть пошла в счёт погашения штрафа, и выдали мне всего 40. А ведь мне ещё нужно долг Кудзимуся отдавать. Я вздохнула, мужественно отложила 20 и пошла к декану. Повидать мне его нужно было и по-другому поводу. Вдруг он по примеру собственного ректора тоже решит срочно жениться на студентке, а меня поблизости не будет. За время учёбы я очень хорошо поняла, что коридор рядом с его кабинетом любимое место для прогулок в фьорд. С нашего факультета и не только. Без присмотра оставлять надолго Кудзюмоси не стоит. "Фьорда Берлесенсис", несколько удивлённо сказал он. "Вы зря беспокоитесь. У проверяющего остались самые приятные впечатления о вас". Признаться, и я был удивлён, но всё же хорошо, что до астрономии не дошли. Вы мне вчера все так хорошо рассказали, глядя на него самыми честными глазами, сказала я, что у меня непонятных моментов там просто не осталось. Вы такой потрясающий лектор. Как говорит моя бабушка, все мужчины любят слушать о себе любимом. И чем больше хорошего они о себе слышат, тем больше вы им нравитесь. Но, к моему удивлению, он еле заметно нахмурился и сказал, рад, что... что оказалось вам полезен фёрда Берлессексис. У вас всё как-то всё. Я же только начала говорить, какой он замечательный. У меня ещё так много разных красивых слов припасено было, но по ведоку Дземусе можно было сказать уже сейчас, что высказаться мне не дадут. Поэтому пришлось наступить на горло собственной поэтичности, достать отложенные деньги и положить на стол перед деканом Я, к сожалению, всё вернуть сразу не смогу, фёртку Димоси, но постепенно постараюсь выплатить весь долг. Я вам очень признательна за вашу помощь, за всё, что вы для меня сделали и ещё сделаете. Я нежно ему улыбнулась. Видите, Мемберли Сенсисы умеем быть благодарными, хоть и с опозданием иногда. И я не сделала для вас ничего особенного, ничего такого, чтобы я не сделала для любого студента моего факультета. Деньги я вам, кстати, предлагал не возвращать. Вдруг схватил сон. У вас же половина стипендии уходит в счёт штрафа, а того, что остаётся, может и не хватить на жизнь. У меня же брата отпустили, напомнила я. Он в таком же положении, как и вы. Бронна сейчас ищет работу, радостно сказала я. У него всё же пятый курс с выбором полегче. Работу? переспросил Кудземский. Вот когда найдёт Фёрда Берлесенсис, тогда и начнёте возвращать. Договорились? В его словах звучало явное сомнение. Только я не поняла. Он не верил, что Брунна ищет работу или что ему удастся её найти. Оба варианта мне совсем не нравились. Извините, Фётку Димоси, но я не хочу быть у вас в долгу больше необходимого. Немсколько холоднее, чем собирал, ответила я. Я вам принесла деньги. Извольте ее взять». «Хорошо». Он неожиданно мне улыбнулся, выдвинул ящик стола и сыпал туда принесенные мной монетки. А потом сказал, «Но если у вас возникнет необходимость...» «Спасибо, Фьорд Кудзимоси». Я благодарно улыбнулась ему в ответ. Причин находиться рядом с ним в кабинете больше не было. Он не торопился меня угощать чаем, да и вазочки с ореховым печеньем поблизости не было. И тут... Мне в голову пришла просто замечательная идея. А вы помните, Фёрдку Дземоси, что за вами остался долг? За мной, Фёрда Берлесенсис, удивлённо переспросил он. Вы обещали сводить меня в цирк, Фёрдку Дземоси, довольно напомнила я. Если у меня будет для этого свободное время. Так вот, оно у меня и есть. Э, к сожалению, Фёрда Берлесенсис, обстоятельства несколько изменились, ответил он. И теперь свободного времени нет у меня. Но я не настаиваю на том, чтобы идти в цирк прямо сегодня, невозмутимо продолжила я. Мы можем сходить и в воскресенье. У Дзимоси переплёл пальцы рук, лежавших на столе, и посмотрел на меня с некоторым удивлением. Я ответила ему самой счастливой из своих возможных улыбок. Да, Торниэль, цирк это то, о чём я мечтаю. К сожалению, в Йордаберлессенсис Этот мой долг так и останется неоплаченным. Моей девушке вряд ли понравится, если я буду водить в цирк по сторонних фьорд. Не думаю, что она примет в расчёт ваши дочери ко мне чувства. Какой девушке не показал, что я слышалась? Моей фьорда берлесенсис. У вас нет никакой девушки фьордку димоси, возмущённо сказала я. Иначе я об этом точно слышала бы. И есть Фьорда Берлессенсис невозмутимо сказал он со вчерашнего дня так что придёт за вам в свою коллекцию какого-нибудь другого декана добывать ректор-то уже, к сожалению, занят и фьорда берлессенсис прозвучало с его стороны как-то так издевательски пренепрежительно как будто речь шла не о девушке из аристократической семьи а о какой-то неуважаемой фьордие неужели удалось найти кандидатку не с облезлым хвостом не удержался я, но тут же пожалел о своих словах, так как он насмешливо сказал «Чужие хвосты, Фьорда Берлисенсис, должны волновать вас меньше всего». «Меня они и не волнуют, а вот вас, Фьорд Кудзимоси». «Уверена, что это был единственный критерий выбора», ядовито сказала я. «Не скажите, Фьорда Берлисенсис». Больше всего мне не хотелось бы получить спутница жизни эту хорошенькую самовлюблённую дурочку, которая уверена, что мир должен вращаться вокруг неё, и все мужчины сваливаться к ногам по мановению на маникюрного пальчика. Это было столь явным намёком, что я даже не нашла, что ответить. Выскочила из кабинета, как будто меня потоком воздушной магии вынесла. Щеки горели от прилившей крови. Хотелось порвать хоть что-нибудь на мелкие клочки. Но, увы, мантия хоть и казалась ветхой, рваться не желала. Так что я подергала ее какое-то время и бросила это бессмысленное занятие. Душа моя требовала мести. Вот пойду и соглашусь на предложение Фабиана, и пусть Кудзимоси потом локти себе кусает, когда поймет, чего лишился, и хвост. Хочет свой, хочет этой вульгарной особы с магографией. И я пошла к Челагу. Нет, прямо говорить я ему ничего не собиралась. Но вот навести на нужную мысль было вполне в моих силах. Повод зайти к нему у меня был. Номер его комнаты в общежитии магов воздуха я знала. Ещё бы он так старательно повторял свои приглашения, что это число давно и прочно заняло своё место в моей памяти.